15-я. Зона уничтожена? Воскликнул генерал, услышав от меня эту новость. Остаяли мы около самолета. В разложенном виде он был 15 метров в длину. Узлы уничтожены. Туман исчезает, но несколько гнезд еще осталось. Поправил я генерала. Но даже так. Мужчина с шоком посмотрел на мою машину. Выглядел самолет круто. Белый корпус, обтекаемые формы, довольно короткие крылья без подвесного вооружения и нет кабины в носу. Зато есть скрытые двигатели. «Новая разработка. Женя?» «Заряжена». Услышали мы голос из динамиков, что затем вызвало приступ офигевания у людей. Потому что самолет встал на ноги и стал десятиметровым роботом. Она, правда, сперва выехала из ангара, после чего робота окружили люди. Фотографии, крики и полный восторг техников. Да и летчики примчались поглазеть на чудо-машину. «Я, конечно, слышала о ваших технологиях, но чтобы это...» Генерал с трудом, но держал себя в руках. «Дорого? Миллиардов двадцать. Рублей». «Ух, на кристаллах? На них!» — кивнул ему. «Понятно. Эх... Ну, когда я буду собирать пилотов для...» — кивнул я на небо. «Сражений? Буду брать лишь сильных одаренных». «Понял. А скажите...» Он позадавал несколько вопросов, но вскоре Женя начала звать, и пришлось улететь. Мы уже были заряжены Эли под завязку и рванули ко второй зоне. Бразильцы уже принялись ее накрывать артиллерией. РСЗО, ствольная артиллерия и ракеты обрушились на предполагаемые узлы, а я зафиксировал лазерников. «Пять штук. Хм, маловато». Однако, каждый из них — это смертельные опасности для самолетов. Особенно для тех, кто высоко в небе. В зависимости от расстояния, лазерник в среднем может раз в минуту сбивать по самолету. Но у нас уже была отработанная тактика. И мы на низкой высоте промчались по зоне. Арт-обстрел бразильцев существенного урона не нанес. Все же они практически на угад стреляли. Но лазерники разошлись под джунглям и стреляли с небольших холмов до иных удобных мест. Так что там, где они были, ничего важного не было. Вот только ГРАС не дураки и не оставили узлы без защиты. Поэтому помимо тех пяти, которые скомпрометировали себя, мы нашли еще десяток. И в целом, после уничтожения лазерников, можно было бы позволить армии самим расстрелять сооружения противника, но это лишние потери. Сейчас, дабы ГРАС не собрали силы вокруг узлов, бразильцы пошли на штурм. Где-то всерьез, где-то лишь ради того, чтобы не позволить чужукам отступить... В основном в атаку шли одаренные, причем сильные, но где-то были лишь легкая пехота и уникальная бразильская техника. Это сложно описать. Что-то вроде шагающего танка, но миниатюрного с двумя членами экипажа. Такая техника может двигаться по джунглям без дорог, но дороги здесь все же имелись. В отличие от третьей зоны, которая разрослась до 200 километров, там были совершенно непроходимые джунгли, где передвигаться можно лишь по реке Амазонка. Поэтому там орудовали лишь небольшие отряды сильных одаренных, которые как могли тормозили распространение жуков. Я это к тому, что вторую зону мы зачистили без особых проблем. Даже и 50% энергии не израсходовали. А после подзарядки мы вылетели в самую опасную зону из трех. Вот только... Серег, кадры с вашим участием уже облетели весь мир. «Если не дашь мне полетать на этой прелести, я перестану отфутболивать стариков-аристократов, жаждущих омолодиться, и сам будешь с ними возиться!» Хохотал царь, прилетевший на двух фрегатах. С ним еще один китайский, а также один шведский, купленный в кредит. Космические корабли подлетели на низкой высоте, и с ними летели шесть корветов. «Роман, ты слишком жесток!» У меня аж мурашки по спине пробежались от его угрозы. «Аристократы Магнитогорска купируют же!» «Рад, что мы договорились!» — продолжал тот смеяться. Но когда из тумана вылетели стрекозы, уже стало не до смеха. Пять сотен тварей, скрываясь меж гор, прилетели сюда из Аргентины. И пока флот встречал стрекоз, добил по ним оглушающими ракетами, мы с Женей нырнули в зону, и как раз Нина проснулась. Поэтому ее пение помогло нам обнаружить лазерников, засевших на небольшом холме у реки. Сами они пока не вступали в бой, чего-то ожидая, но в итоге дождались нас. Мы выскочили из-за высоких деревьев и открыли огонь по лазерникам на холме. И первым же выстрелом поразили глаза двух гадов. «И... Женя?» — удивился я, когда ее лазер пробил голову твари, а мой лишь повредил глаз. «Я смогла!» — в ответ услышал неуверенный голос. А затем она резко ускорилась. «Робот стал бежать быстрее, хотя мы одинаковое и бежим на пределе». Влетев на холм, она начала отстреливать лазерников, игнорируя остальных жуков, а затем вверх летели ракеты и упали на холм, покрывая его взрывами плазмы. Когда я взобрался на оплавленную вершину, все было закончено. Лишь и Женя, сияющая барьером, и выжженные трупы. «Теперь я полноценный одаренный техник!» выкрикнула радостная девушка. «Сереж, она вырубилась!» перепугалась Нина, являющаяся напарницей Жени. «Ларри говорит, что с ней все в порядке. Истощилась, Улетайте. Хотя нет, не так. Есть тут один пилот». Мы взлетели и помогли перестрелять стрекоз, а затем приземлились на фрегате, встав на него ногами полусамолета. Выскочив из машины, забрался на крышу самолета Жени и помог Нине, которой я открыла люк. Она подтянула ко мне счастливо спящую блондинку и тоже выбралась. «Я уж боялась, что она с ума сошла. Все разговаривала с кем-то». Сказала Нина и кинула взгляд в сторону. А там царь забрался на крышу своего космического корабля. Объяснишь ему, как тут что? Угу. Нина поцеловала меня в кубы и мило улыбнулась. Я очень рада за нее, что она раскрыла свой дар. А теперь давай уже завершим зачистку зоны. Телепортировав Женю на возмездие, дабы Ларри ее просканировал, спрыгнул вниз и перебрался на свой самолет. А там радостный царь влетел в узкую кабину. Ему потребовалось 8 минут, чтобы понять, как управлять машиной. И мы взлетели. И в управлении там ничего сложного. Почти все делает субъеи. Даже если захочешь самоубиться, не выйдет. Первый второму. Сказал царь. Почему это первый? Не сдержал я удивления. А тут номер есть. Машина 01. Значит, первая. Неправда. Ладно. Мы рыванули в зону а флот, оставив тех, кто почти остался без щита и имеют повреждения, полетел над зоной и резко снизился, получив попадание лазерников. Вот туда мы с царем и полетели. Рухнув полусамолетами на обглоданную личинками землю, мы пробежали полукилометра и примчались к крепости жуков, да обрушили на нее ракетный залп, а прорвавшись внутрь, выскочили из машин и бросились в сооружение. Они уже полностью сформировались, и охрана там была хорошая. Но ни меня, ни Романа это никак не замедлило. Благодаря новым персональным модулям и снаряжению, рядовые жуки уже не несли в угрозу. А пехотинцев здесь было мало. А вот когда мы прибыли к узлу, стало понятно, что огребем. Так что пришлось лететь дальше и истреблять лазерников. Видно, что из Аргентины сюда перебросили немало подкреплений. Но когда закончились лазерники, просто прилетел флот и всех безнаказанно перестрелял. Узлы, уже отрастившие оборону, также ничего не смогли сделать. Энергобарьеры фрегатов выдержали и отстреляли все защитные орудия. Противник почему-то не прислал стрекоз, скажем, из Аргентины. Либо закончились, либо чего-то опасались. Может, ядерных ракет? Хм, может. Во всяком случае, флот безнаказанно всех перестрелял. Не скажу, что там прямо огромная армия жуков была, но потери явно не очень приятные. Тем более, что мои зону добили да собрали целую тьму кристаллов. Не удивлюсь, если все добытое это запасы аргентинской зоны, причем все запасы, но на этом мы не успокоились и прошлись вдоль фронтира аргентинской зоны и уничтожили сотню мини-узлов, 5, 10 и 20 метров от бросовых жуков с их позиций. Грас словно уговаривали нас залететь в зону и там побуйствовать. Но нет, слишком уж это похоже на засаду. Так что, сделав гадость и выручив аргентинцев, мы просто улетели. Да, уж слетали на разведку, называется. Добыча на сотни миллиардов и минус три мини-зоны. Правда, думается мне, бразильцы и сами бы зачистили эти зоны. Так что парочку кристаллов мы им занесли перед возвращением домой. Сейчас же, добравшись до Магнитогорска, я слушал шумного мужчину, который флиртовал с бабушкой, а мы ужинали. Правда, это почти полуночный ужин был. «Слишком уж долго мы все зачищали, так что за столом были мои жены, кроме спящих линии Евгении и Василисы, мать и, собственно, я». «Правда? А запись делали? восхищалась Анастасия Юрьевна. «Конечно», — улыбался тот. «Но мне же был этот». Царь кинул на меня взгляд, и я вздохнул. «Визор». «Да, Визор. Он сканирует пространство, но и запись ведет. Так что вскоре выйдет весьма впечатляющее интервью». «И, кстати, Серег, завтра летим к бразильскому императору». «Летите», — разрешил я тому. «Да, блин, дай хотя бы самолет, один». «Один дам, но вернешь сразу, как вернешься». Я строго посмотрел на царя, а тот неохотно, но согласился. «Но машины отличные, будешь делать больше». «Пока думаю. В космических баталиях от них будет мало пользы. Тут либо добавлять более мощное оружие...» либо сосредоточиться на планетарных операциях, но учитывая их стоимость. — Понял я, понял. Давай я просубсидирую часть цены, — удивил меня царь. — Не смотри на меня так, будто это я тут рептилоид. Просто уверен, что эти штуки отлично себя покажут. — Ну ладно. Значит, нужно сделать действительно мощное оружие. Как минимум для космоса. Но это уже под утро буду думать. А сейчас горячий душ, чтобы расслабиться, и крепкий сон. «Мировые новости». «И всем добрый день!» Воскликнул телек, а на его экране вспыхнули фейерверки. «Добрый мяу-день!» Добавила кошка в красивом розовом платье. Да и студия была украшена цветами. «Сегодня мяу-знаменательный день!» «День черных кошек. Так себе праздник, но она рада!» Телек пожал плечами. мяу Спросила та, обернувшись к мужчине. Ну и коготки вытянула. «Говорю, что с праздником. Ты самая красивая черная кошка в мире». На его экране появились сердечки. И та растаяла. ну yeah, well, хорошо. Ну а мы начинаем». Камера влетела в экран телека. И был показан репортаж о Японии и том, как с помощью приложения из зоны заражения были спасены сотни тысяч человек. Там, конечно, немалую роль играли камеры, взломанная техника и глаза, но это уже малозначительные детали, и их лишь вскользь упомянули. «А также...» — продолжила кошка. «Нам в мяу-лапы попали записи мурк-звонков помощницы самого японского мяу-императора». Картинка стала черной, и появились субтитры, а также японские голоса. Прослушивался звонок за звонком. И последний — помощница императора. «Да». «Так и передайте, земля в опасности!» Почти кричала девушка. Секретарь префекта. «Хорошо, я обязательно передам префекту!» Начала было чисто формально отвечать секретарша, но была перебита. Помощница императора. «Дура! Нам на голову высадится армия жуков! Найди его! Мобилизация! Нам нужна срочная мобилизация всех сил!» Уже кричала девушка. Секретарь префекта. «Я... я попробую что-нибудь сделать!» Дошло до той, а голос стал взволнованным. Помощница императора. «Родимая, сделай, молю тебя. Все остальные придурки не стали меня слушать. Если не успеем, миллионы людей погибнут, понимаешь?» Секретарь префекта. «Я сейчас...» Звонок завершился, так как в этот момент на Токио начали падать и десантные капсулы ГРАС, что было показано на камеру. А затем картинка сменилась на границу одной из префектур, где возводились укрепления. «Таким образом, трагедия, унесшая жизни миллионов японцев, — это откровенная халатность и преступное пренебрежение своими обязанностями», — подытожил телек. мурк а еще префекты вместо того, чтобы помочь Мяу токио начали окапываться на своих фырк-границах. Они, мурк преступники Удивительная страна, никакой сплоченности» добавил Телек. И в итоге японского императора и страну спасли русские и итальянцы. Подмечу, что у итальянцев в стране до недавнего времени люди от голода умирали сотнями каждый день. В мире не без мяу добрых людей. Но фырк-префекты по факту мурк-предатели. Тут я соглашусь. Все эти недели император защищал выживших, а потом помог людям Сергея Кирилловича найти ключевые цели в образовавшейся зоне. Не префекты, Защитники страны, не их доблестные воины, а сам император и его храбрые бойцы. Мяу! Настоящий мужчина. Не то, что эти фырк-трусы. Позорный их рот. Соглашусь. И теперь к следующим новостям. Про Корею уже все слышали. Лишь снова поздравлю людей с тем, что пришельцы выбиты из их страны. Но в то же время отмечу ранее полное безразличие Кореи-Грасс и войне с ними. Мяу! Вот так и бывает. «Думаешь, что это мяу тебя не касается, и твоя муркхата с краю, а потом фырк-жуки падают с неба, и сотни тысяч погибших тамутировавших?» Камера вновь вылетела из экрана и показала ведущих. «Но есть еще одни хорошие новости, а именно Бразилия. И вы не поверите, но эта страна тоже очищена от зон». Вновь камера в экран, и теперь показали, как русский царь штурмует сооружение «ГРАС» и почти в рукопашную уничтожает защитников гнезда. А затем влетает в робот-самолет и сражается вместе с Кузнецовым. И, конечно же, показали эффектные трансформации. И как бегут роботы, стреляя лазерами, потом приседают и выпускают шквал ракет из плеч. Полчища врагов были уничтожены. И началась не менее эффектная битва. «Мяу? так как! Это новое мяу-оружие?» «Да, слышал это воплощение детской фантазии одного из инженеров, или даже сразу группы. Я пока не понял, о чем они, но выясню. А выглядит эффектно. Очень!» Добавила кошка и воскликнула. «Ой, еще одна важная мяу-новость. Начались продажи мурк-шлемов в виртуальной реальности для мяу-игры сказания Альдрии». Тут же был показан трейлер к VR MMORPG с полным погружением. В коротком видеоролике был показан огромный дракон, сжигающий города. Храбрые герои, сражающиеся с силами зла, невероятные пейзажи и графика, неотличимая от реальности. «Как я мяу поняла, там можно все. Хоть из мурк камушков мяу дом сделать. Эпичные приключения, искусственный интеллект, неотличимый от реального человека, простая и интересная ролевая система, но ну и самое главное — полное погружение». «Даже я хочу поиграть», — добавил телек. «Угу. Мяу-сайт, где можно заказать шлем. Вы видите на мяу-кране вашего устройства». Магнитогорск, рабочий кабинет, 9903. «Да, здесь», — постановила Женя, когда я водил рукой по ее обнаженной спине. «Он с тобой не сексом занимается. Зачем ты стонешь?» — спросила Белла, сидевшая на полу рядом с Василисой. Они с интересом наблюдали за нами и отвлекали своими комментариями. «Потому что мне приятно!» — фыркнула Евгения и вновь простонала. А мои пальцы двигались по ее спине, анализируя появившиеся линии. Да, уже не появилась татуировка. Евгения. Тип «Человек-мутант». Состояние «Волнение». Энергоядро «3,7 ли в час». Энергоемкость «130 из 130». «Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в мозге, нервной системе, мутация кожи и нервной системы. Предположительно, мутант в первом поколении». «Ура! Я стала сильнее!» Обрадовалась блондинка и резко перевернулась на спину, да схватила меня руками и ногами. А затем жадно поцеловала. Мы минут пять целовались, пока девушка не выплеснула всю радость и не отпустила меня. «Теперь я полноценный техник, и неабы какая, сильная!» «Да сильная тебе, когда лунной!» — возразила Василиса и добавила. «Но прогресс сдвинулся с мертвой точки?» «Ага!» — ослепляюще заулыбалась обнаженная изящная блондинка. Она ловко выскользнула из-под меня и, потянувшись, изгибая грациозную спину, обернулась да указала на меня пальцем. «Муж мой, мне нужна мастерская. Или заводик. В общем, гараж теперь слишком мал. Ты хочешь прямо здесь завод? На месте гаража?» – удивился я. «Да. Чтоб всегда быть дома и поближе к тебе. Ну и гараж ведь уже потерял свою функцию. Там ничего не хранится, лишь собирается и чинится». «Хорошо. У меня как раз есть хорошая идея. И как закончим подготовку, договорить я не смог» так как на меня набросилась буйная блондинка. Избив с ног, уронила на диван, да зацеловала. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Вновь спрыгнув с меня, она убежала в коридор, а затем вернулась, дабы одеться. Потом вновь убежала. И вновь вернулась. «Я с Ларей обсужу план нового гаража!» И убежала. Мутация по голове ударила. Подытожила Вася, высказывая наши общие наблюдения. «Ха, теперь не я одна такая дурында!» Заулыбалась Изабель, отчего клыки выглядывали изо рта. «Первые поколения, самые ударенные по голове», — добавила Василиса и поднялась. «Мне позвать клан, чтобы они провели обследование?» «Рано пока», — покачал я головой и, встав с дивана, потянулся, хрустя спиной. «Хорошо, тогда я пойду, поведу молодняк в патруль». «А я?» — встала Белла. «Бесполезно, поэтому буду ходить за тобой хвостиком. Ну или могу...» Она облизнулась. «Там, в Италии, идет зачистка от мутантов. Я бы поохотилась на вкусняшек». «Бери, Хасаиди». «Правда? Ура!» Она бросилась обниматься и поцеловала меня, а затем умчалась. И я, наконец-то, остался один. Так что впервые за долгое время я смог сесть за рабочий стол и включить компьютер. Ну и почитал новости. А дела в мире идут неплохо. В Испании вовсю сражаются с последней зоной, Британия зачистила две зоны с помощью уникальных одаренных чидоры, схожи с Нининами. США также зачистили три зоны, и тоже не обошлось без особых одаренных. Но что-то долго они. Хотя, учитывая, что Аляска уже потеряна, и сейчас начались бои в Британской Канаде, дела у США идут не очень. На юге кое-как справляются кубинцы и доминиканцы. Но к ним на подмогу прибыли североафриканские наемники. Так что фронт держится. В самой же Африке дела идут непонятно как. Впрочем, думаю, скорее плохо, чем хорошо. С одной стороны, племена объединились, сильно одаренные сдерживают жуков, а другие африканские страны и саудиты помогают. С другой, зона рассекла Африку на две части. Турки же потеряли за Кавказье. Генерал плотно давит их. Но теперь и наши вступили в бой. Однако явно не за так. Также у персов большие проблемы. Они до сих пор не могут выстроить оборону. А еще афганцы попрятались в горах. В итоге жуки спокойно дошли до моря, расставляя везде свои узлы. Ну и ударили персам практически в тыл. Силы Пакистана и Индии же отступили из Афганистана, так как их кинули афганцы. Мол, сами разбирайтесь с жуками. А потом и друг с другом переругались. В итоге Афганистан был отдан жукам на растерзание. Разве что Кабул получил защиту от китайцев, но и так же, как и душанбе перешел под их контроль. Так что Пакистан укрепляется, индийцы тоже. Но на границе с Пакистаном, мол, на случай, когда к ним пойдут пакистанские мутанты. Да, Пакистан и Индия очень любят друг друга. На Чукотке же произошел крупный прорыв. Лишь благодаря космофлоту удалось избежать катастрофы. Да уж, дела в мире все хуже и хуже. Я откинулся на спинку стула и закрыл глаза, а затем улыбнулся. Но ничего, мы победим. Пользователь, вам бы стресс скинуть. Уже сами с собой начали говорить. Вот завершу ремонт и сброшу. Если бы вы постоянно не добавляли хотелки, уже давно завершили бы. Да, но мы получили множество ресурсов из логового генерала. Было бы глупо не воспользоваться этим. Соглашусь, это и правда подарок судьбы. Судьбы? Просмеялся я. И говорящие судьбе. Ой, все, пользователь. эта фраза такая. Знаю, знаю, просто тролли тебя. Смеялся я. Ох уж это влияние земной культуры. Ворчал он. В любом случае, скоро уже все будет готово. А меня тут, между прочим, ваша жена Евгения терроризирует. Да, я дал добро. На автоматизированный завод лабораторию сумасшедшего ученого изобретателя Поинтересовался лари Не совсем на это. А вот это и получается. Еще и нано-роботы-репликаторы – «Ну, хоть и лабораторию не просят». «Просит? Да-да. Поговорите с ней». «Поговорю. Похоже, мутация слишком сильно по голове ударила». Я вздохнул и поднялся с места. «Нужно найти эту проблемную блондинку, пока она не начудила что-то еще». Думал я, но дверь отворилась, и я увидел очень серьезную Анастасию Юрьевну. «Сереж? Там гости приехали». «Серьезные очень». «И нежданные, да?» Задал я вопрос. И, судя по выражению лица, угадал. «Ладно, давай посмотрим». Мы направились в комнату для встречи гостей. А Дарья по моей высланной просьбе уже несла туда чай и различные десерты. Бабушка посоветовала побольше меда. Я, конечно, удивился, но когда зашел в комнату, понял, почему она так сказала. «Ведь там на диване сидели два медведя».